Глава девятнадцатая. Просидев в понедельник утром три часа над восемью сотнями слов и за видия, я шел по коридору с ощущением, что мозги сейчас польются из ушей. Но я нормально справился. Теперь меня ждал полуторачасовой обеденный перерыв, которого должно было хватить, чтобы расплавленный мозг застыл перед вторым экзаменом. У шкафчика меня ждал радар. «Я только что испанский подзавалил», — сказал он. Я уверен, что все у тебя там в порядке». Радара ждал Дартмутский колледж с огромной стипендией. Он был жуть какой умный. «Не знаю, чувак. Во время устной части я засыпал на ходу. Слушай, я полночи не спал, программой занимался. Она крутейшая. Выбираешь категорию, район какой-нибудь или семейство животных, и видишь первые фразы статей по этой теме, до да сотни на одной странице». «Например, тебе нужен конкретный вид кролика, а вспомнить ты его не можешь. Она собирает тебе все статьи про кроликов, и ты читаешь все за три минуты». «Ты этим перед выпускными занимался?» — спросил я. «Да я понимаю. Я тебе пришлю. Крайне занимательная вещь». Подошел и Бен. «Кью, клянусь, мы вчера с Лейси до двух ночи сидели на этом сайте с маршрутами». Мы проложили все возможные пути между Орландой и теми пятью точками, и я понял, что все это время заблуждался. Марго не тут. Радар прав. Она вернется на вручение. С чего ты взял? Время подходит идеально. Чтобы доехать от Орландо до Нью-Йорка, потом до Гор, потом до Чикаго, потом до Лос-Анджелеса, а потом вернуться в Орландо, нужно почти ровно 23 дня. Плюс к тому... Шутка хоть и идиотская, но вполне в духе Марго. Заставить всех подумать, что собираешься наложить на себя руки, создать тайну, чтобы все обратили внимание, а потом, когда интерес к тебе идет на убыль, появиться на вручении дипломов. «Нет», — возразил я, — «исключено». Я к этому времени уже достаточно хорошо понял Марго, чтобы так говорить. Внимание ей нужно было. В это я верил. Но Марго делала это... Не ради прикола. Она от таких штук кайф не ловила. Говорю тебе, старик, жди ее на вручение, она появится. Я лишь покачал головой. Поскольку сегодня все обедали одновременно, столовая была забита под завязку, так что мы воспользовались правом старшеклассников поесть в другом месте и поехали в Вендис. Я старался сконцентрироваться на математике, но мне в голову начали закрадываться мысли, что, может... Существуют какие-то еще ниточки, ведущие к Марго. Если Бен прав насчет того, что на такую серьезную поездку надо 23 дня, то это очень интересная тема. Может быть, именно это длинное путешествие в одиночку она и планировала в своем черном блокноте? Всего эта теория не объясняла, но она, по крайней мере, сходилась со страстью Марго к планированию, хотя на нее саму это не выводило. В разорванную карту булавку вставить сложно, а если цель движется, то еще сложнее. После длинного экзаменационного дня я почти с облегчением вернулся к уютной непролазности песни о себе. Я дошел до странного куска. После того, как Уитман долго слушал и слышал людей, путешествовал с ними бок о бок, он вдруг прекращает и слушать, и даже просто кому-либо ходить он начинает становиться другими людьми, ну, как бы вселяться в них, в прямом смысле слова. Он рассказывает о капитане корабля, который спас всю команду, но погиб сам. И Уитмен уверяет, что поэт может рассказать эту историю, потому что сам стал этим капитаном. Он пишет «Я сам этот шкипер, я страдал вместе с ними». А еще через несколько строк становится окончательно ясно, что Уитмену Больше не надо слушать, чтобы стать другим человеком. У раненного я не пытаю о ране. Я сам становлюсь тогда раненым. Я отложил книгу и лег на бок, глядя на окно, которое вечно нас разделяло. Недостаточно просто видеть или слышать ее. Чтобы найти Марго род надо стать Марго Рот Шпигельман. А я сделал многое из того, что могла бы сделать она. Я склеил самую невероятную пару на выпускной. Я унял псов кастовых войн. Я прижился в доме с крысами и привидениями, где она выдумывала свои лучшие планы. Я видел, я слушал. Но я пока еще не мог стать раненым. На следующий день я со скрипом сдал физику и основу управления государством, а потом до двух ночи дописывал работу по Моби Дику. Я решил что Ахов был героем. Особых оснований для такого вывода у меня не было, особенно с учетом того, что роман я не читал, но я так решил и соответствующим образом изложил свои мысли. Сокращенная экзаменационная неделя означала, что в среду у нас последний день, и очень сложно было не думать о том, какое все последнее при последнее. Вот я последний раз стою у репетиционной в кругу своих друзей под сенью дуба, который защищает от солнца уже не первое поколение порядочных оркестрантов. Последний раз ем пиццу в столовке с Беном. Последний раз сижу за партой и пишу экзаменационное сочинение, так вцепившись в ручку, что пальцы сводят. Последний раз смотрю на эти часы. Последний раз вижу в этом коридоре Чака Парсона с полуулыбкой и полуухмылкой. Боже, я уже начал скучать по Чаку Парсону. Заболел, что ли? Марго, наверное, также себя чувствовала. Она все тщательно спланировала. Наверняка она заранее знала, что уезжает, и не могла совершенно избежать этих чувств. У нее ведь со школой тоже приятные моменты были связаны. А в последний день плохое вспоминать сложно. Марго тут так или иначе жизнь прожила, как и я. Пусть город бумажный, но воспоминания-то настоящие. На меня хлынули мысли обо всем, что со мной тут произошло, о любви, жалости, сострадании, насилии и злобе. Эти беленые стены шлакоблока, мои белые стены, белые стены Марго. Мы так долго были тут пленниками, застряв в них, как иона в очреве китовом. В течение дня я то и дело задумался о том, что, может, именно из-за этого она распланировала все так тщательно и точно, Даже если ты хочешь убежать, чувства тебя не отпускают, и сделать это очень тяжело. Для этого нужна предварительная работа, и, быть может, она именно этим и занималась, составляя в торговом центре свои планы, готовясь мысленно и эмоционально, воображая себе свою дальнейшую судьбу. У Бена с Радаром была сверхдолгая репетиция. Оркестр должен был играть на вручении дипломов торжественный и церемониальный марш, и они хотели сделать это безупречно. Лейси предложила подбросить меня домой. Но я решил разобрать свой шкафчик, поскольку не хотел возвращаться сюда еще раз. Я боялся, что захлебнусь от этой идиотской ностальгии. Там был настоящий срач. Наполовину шкафчик был забит мусором, наполовину учебниками. Я вспомнил, как Лейси сказала, что у Марго книжки лежали аккуратной стопкой, словно она намеревалась вернуться в школу на следующий день. Я подтащил мусорное ведро к дверце. Сначала я сорвал фотку, на которой мы с Радаром и Беном скривили идиотские рожи. Ее я убрал в рюкзак, а потом начал разбирать накопившуюся за целый год мерзость. Ужаснейшие занятия. Жвачка, завернутая в обрывки тетрадных листов, закончившиеся ручки, жирные салфетки. Все это перекочевало в ведро, А параллельно я размышлял. Я делаю это в последний раз. Больше я сюда не приду. Этот шкафчик больше не мой. Мы с радаром больше не будем переписываться на математике. Я больше никогда не увижу Марго в другом конце коридора. Впервые в моей жизни столько всего сразу происходило в последний раз. Потом я вдруг понял, что больше не могу. Я уже не справлялся с этим чувством. Оно охватило меня целиком и стало невыносимым. Я полез в самую глубину шкафчика и вывалил все — и фотки, и записки, и книжки — в мусорное ведро. И ушел, не закрыв дверцу. Проходя мимо репетиционной, я услышал приглушенные звуки марша, но не остановился. На улице было жарко, но не так ужасно, как обычно, переносимо. «Почти везде по дороге домой есть тротуары», — подумал я и я пошел. Все эти «я больше никогда не» меня буквально парализовали, и, уйдя из школы, я вдруг почувствовал себя просто прекрасно. Я стал чист, это была свобода без каких-либо примесей. Все, что некогда столько для меня значило, за исключением одной паршивой фотки, теперь было в помойке. Но меня это невероятно радовало. Я побежал, чтобы поскорее отдалиться от школы. «Уходить очень тяжело, до тех пор, пока не уйдешь. А потом понимаешь, что легче, нет ничего на всем белом свете. И пока я бежал, я впервые почувствовал, что превращаюсь в Марго. Я четко знал, она не в Орландо, она не во Флориде. Оставить все позади классно, когда все уже позади. Если бы я был в тачке, а не пешком, я бы тоже, наверное, не остановился. Она сбежала» и не вернется ни на вручение, ни потом. Теперь я в этом не сомневался. Я ухожу, и уход захватывает меня настолько, что вернуться я не могу. Но что тогда? Я ухожу, и ухожу отовсюду. Ухожу, и ухожу, и скитаюсь, как праздный бродяга. Когда до Джефферсон-парка оставалось около четверти мили, мимо меня проехал ЗПЗ. Бен с визгом затормозил на Лейкмонте, И несмотря на то, что это мешало оживленному движению, я подбежал к тачке и сел. Они хотели ехать ко мне и поиграть в восстание, но мне пришлось отказать, потому что я подобрался к разгадке, как никогда близко.